Глава 20. На тропах Лукоморья. Густые кроны слабо пропускали свет, расчерчивая тропу кружевом теней. Я заметил вертких белок, которые спрятались в ветвях и с любопытством провожали нас бусинками глаз. Очевидно, что люди они не боялись и точно знали, что у них можно поживиться чем-то съестным. И в подтверждение моего предположения Одна из хитрых животин спрыгнула на куст рядом с дорожкой и потянул слабыми в сторону Алины. Девушка мило заулыбалась и вынула из кармана пакетик с орехами. "Осторожнее", предупредил я. "Потом ты от них не отобьешься». Девушка фыркнула и протянула ладонь к белке, которая ловко стащила весь пакет и сбежала на ближайшее дерево. Однако Шереметьева не выглядела расстроенной. Не особенно мне нравился настрой ведьмаков, воспринимающих нашу вылазку обычной прогулкой. В этом была и моя вина. Быть может, мне стоило рассказать им и произошедшем ночью. Только тогда я рисковал раскрыть план, предложенный Егиней. Может быть, я и доверял бесшабашному пожарскому, его сестре и доброй Алине, но все же не настолько, чтобы обнажать свои темные стороны. Мы шли, стараясь не упускать друг друга из вида и устраивали минутную остановку каждые полчаса. Но даже с таким раскладом кто-то умудрялся отставать. Суворов с каждым шагом становился все мрачнее, словно чувствовал мои эмоции. В отличие от Проньки, который был счастлив оказаться в лукоморье и радовался как щенок. Леньки от него отмахивались, пристально оглядываясь по сторонам, они как раз точно понимали, куда мы сунулись. Хоть эти тропы и были исследованы проводниками вдоль и поперек, все же никто не мог гарантировать, что тут не объявится нечто опасное. Старостиному сыну назначили место в цепочке, и он послушно шагал позади Олега, таща большой рюкзак с водой и провиантом. Спустя пару часов петля니 по лесу, все слегка подустали. Дороги Лукоморья не располагали к легкой прогулке, и проводники то и дело сворачивали с тропы, обходя завалы и буреломы очень часто приходилось аккуратно перешагивать через повальные стволы деревьев. Сдвигать ничего в лукоморье нельзя, пояснил длинный Ленька. И брать тоже ничего нельзя. И что все туристы следовали этому правилу? осведомилась Марья. Что? не понял проводник. Я спрашиваю, все ли слушались советов и ничего не брали? Так мы ж сразу припугивали дурачков тех, хмыкнул парень. А потом у меня с собой всегда есть горсть всякого мусора, на вроде костей сухих и дышишек. Я уходил чуть дальше, и складывал это у камня, который лежит там у ручья. Он указал вперёд. И мы делали вид, что ен тот мусор это подклад от нечисти егошному богу. Что за бред, скривился Суворов. Дурачки верят — пожал плечами Рыжий. Они втихаря по карманам распихивали костит куриные и радовались, как дети. Я даже однажды пришлом подкинул крышки от лимонадных бутылок, которые предыдущие дурачки накидали на стоянке. Так они решили, что енто знак какой-то. "Дурачьё", хмыкнул Пронька и вытер рукавом нос. Вскоре мы вышли к упомянутому ручью. Здесь и впрямь лежал большой овальный камень со странными сколами на боковинах. Мне вдруг подумалось, что его тащила в зубах какая-то зверюга и поцарапала поверхность клыками. Только мы не садитесь на него привычно велел рыжий Лёнька Осиокси, видимо, вспомнив, что говорит с аристократами. — Все пытаются на него залезть, милздри, а это нехорошо. Почему? озаботилась Лина. Плохое было с каждым, кто взгромождался на этот камень, буркнул лысый, который за всю дорогу не подавал голос. Не возвращались они обратно целыми, кто ногу ломал, а кто и голову. Главный проводник бросил на парня суровый взгляд, но тот проигнорировал намёк, молчать. Вместо этого подошел к темному камню и легонько коснулся его кончиками пальцев, а потом обвел свое лицо в неком ритуальном жесте. Длинный был недоволен поведением лысого, но выговаривать ему не стал, лишь пожал плечами, мол, что возьмешь с нас деревенщин? Что означают ваши амулеты? спросил я негромко, чтобы не привлекать внимание остальных ведьмаков. Ничего особенного, слишком поспешно ответил щербатый. Нехорошо так говорить, я покачал головой. Если параберек, так сказать, то он и впрямь станет ничем особенным. Неужели вы таких простых законов не знаете? Парень суеверно ухватился за маленького человечка из палочек, обернутых нитями, испуганно покосился на длинного. Тот побледнел и воровато оглянулся на моих товарищей, которые уже расселись на земле и устроили небольшой перекус. нам одна бабка, которая давно уже сгинула, сказала: что ежели что-то из лукоморья зацепится само, то из этого можно сделать оберег. Иногда к одежде прилепляется серепей, в подошву кроссовок забиваются иглы еловые листики, и палочки, песок с глиной. Вот из этого всего мы и сделали себе обереги. А почему человеческие фигуры, уточнил я. Леньки переглянулись и решили, видимо, не врать. На ведьмачьем камне есть рисунки, очень тихо пояснил Длинный. Вот мы и сделали себе такие же. И помогают, спросил я. С тех пор, как их носим, никто не пропадал и никого из нас не съели. А были проводники, кто не носил? Были, хмур ответил лысый. Они имя именно брать не хотели. А зачем? насторожился я и заметил, что провожатые вновь смутились. Отвечайте. Иногда тут голоса слышатся, кто-то зовет по имени и манит в чащу. Так вот, если позовет он одним именем, то все откликнутся. А тот, кто зовет, сил много не имеет, чтобы сразу четверых заманить. Понятно. Я подумал, что мне стоило заранее встретиться с проводниками и вызнать обо всем без спешки. Но теперь уж ничего не поделаешь. Где-то над головой с тихим жужжанием пронесся небольшой дрон. Я тотчас вынул телефон из кармана, чтобы убедиться, что сигнала нет. Вся техника тут сбоила, хотя Марья уверяла, что сумеет сделать снимки и короткие ролики. Я с сомнением осмотрел устройство пожарской и не понял, чем они отличаются от тех, которые были у остальных ведьмаков. Если будешь себя хорошо вести, то я расскажу, где мы купили эти дроны и камеры, пообещала княжна, когда я пытался разобрать название фирмы. Вряд ли у меня получится, честно признался я. Чего ждать от темного?» — уже привычно бросил Олег и протянул мне бутылку с водой. Я обратил внимание, что крышка запаяна. Удивленно воззрел на парня. "Да, я рекламирую этот бренд", нехотя пояснил тот. "Бутылки изготовлены специально для туристов, и в крышках есть одна особенность". "Какая?" "Когда допьешь минералку, то можешь залить туда любую воду из открытого источника и продавить капсулу в крышке. Всего этих капсул там восемь". "И что будет?" "Внутри есть специальное вещество, которое попадает в воду и обеззараживает ее». «Безопасно для здоровья, озаботился я. Мы уже всей семьей тестировали продукт, остались довольны, и как видишь, живы. Я утолил жажду и сунул бутылку в карман. Между делом заметил, что проводники тоже перекусили и освежились в ручье. Где-то в чаще принялась отсчитывать года кукушка. Сколько мне жить, начала была Алина. Внезапно меня затопило странным тягучим ощущением приближающейся беды. Схватил девушку за руку, прерывая вопросы, сжал тонкое запястье. чего?» — оторопела княжна. Оглянувшись, не сумел увидеть ничего подозрительного. Лес казался сонным и прогретым летним солнцем. Листочки на ветвях покачивались под легким сквозняком. "Пусти ее!» — жестко потребовал Суворов и подступил ко мне вплотную. "Шш", отозвался я. "Осторожнее со словами", княжна Тут нельзя ими бросаться. Что за чушь, прошептал Олег, но тревожно осмотрелся. Сергей обнял Шереметьеву за плечи и попытался отодвинуть ее от меня. "Ты прав", неожиданно согласилась со мной девушка. "Мы ведь в Лукоморье. Не знаю, что на меня нашло. Тут случаются странности. Прости, если был груб", мягко произнес я, посмотрев в голубые глаза книжной. Все в порядке, смутилась она. Ничего не в порядке, возмутился Суворов и вклинился между мной и Алиной, не распуская руки Морозов. И не трогай ее, это не твоя девушка. Угомонись, попытался успокоить его Олег, но в парня словно бес вселился. Почему ты решил, что можешь касаться ее? — продолжил Княжич, задвигая Шереметьеву себе за спину. Что имеешь право на это? Сережа, — робко позвала его девушка и тронула за локоть. Все хорошо. Она собиралась сказать, что ты еще, на не успела. Сергей развернулся, и махнул рукой, зацепив девушку. Та охнула и попятилась, прижав к лицу ладонь. Кожа на ее пальцах покрылась инем. "Ты чего творишь?" возмутился Олег, и в его ладони появился ледяной клинок. Суворовы шалела уставился на оружие в руках названного брата, неожиданно зарычал, и тотчас вспыхнул. Его лицо исказилось от ярости. Земля под ногами разогрелась, трава занялась огнем. Мария с братом тотчас вскочили и встали плечом к плечу. Но смотрели они не на обезумевшего огневика, а в сторону ручья. Я не успел ничего понять, как над моей головой пронёсся смерч, набравший в себя холодную воду, и та обрушилась на Суворова. Он зашипел. Я едва успел отскочить от него, едва не ожёгшись паром. Парень Пареньи торопел как-то странно выгнулся, запрокинув голову и Из его глотки вырвалось жуткое кликотание. Шереметьево переглянулись, и разом набросили на народичи ледяные петли, которые быстро таяли, охлаждая его разогретое тело. "Отпустите ее, Милздери", внезапно взмолился щербатый Лёнька. "Кого?" не понял я. "Кукушку проклятую", просипел парень и упал на колени. Я прищурился и вдруг заметил, что в груди Суворова свернулась тьма в виде небольшой фигурки, похожей на сохшуюся мумию. Она обнимала себя за плечи, и тряслась всем телом. «Пригните его к земле", потребовал Иван. "Сейчас мы успели наим". Времени на разговоры не было. Я подскочил к упавшему на колени Суворову и выпустил наружу темные крылья, закрывая ими парня от Шереметьевых и пожарских. Одержимый распахнул глаза, уставился на меня в упор и жутко оскалился. Глаза его не были нечеловеческими человеческими, смотрели с ужасом и болью. Уходи, мы не тронем тебя, приказал я тьме в груди Суворова. Обманешь, просипело существо. Даю слово, уходи и не возвращайся. Слово ведьмака, усмехнулась Нежить. Ты можешь довериться мне и остаться в живых, или я вытащу тебя и убью. Сгусток первородной тьмы выскользнул рта Сергея, словно смола. Потёки превратили жирные темные перья. Затем распахнулись крыльями и захлопали, расплескивая темную жижу. «Темный!» — неожиданно ласково проворковала жуткая птица, и резко оттолкнувшись от лица ведьмака, вознеслась в небо. Я развернул свои крылья, чтобы отвлечь товарищей, и подхватил потерявшего сознание Суворова. Затем положил его в месиво из грязи и подпаленной травы и поднялся на ноги. Ведьмаки стояли вокруг, и смотрели на меня настороженно, и даже испуганно. — Что он ел? спросил я сипло Или пил? кто разделил с ним трапезу. Я не захотела есть вяленое мясо, которое он мне предложил, дрогнувшим голосом отозвалась Алина. Что за мясо? Сергей взял с собой сухого пайка, пояснил Шереметьев. Я подошел к неподвижно лежавшему Суворову. присел рядом с ним, похлопал по карманам. И вытащил пакет с логотипом фирмы. Упаковка была надорвана, внутри лежали нарезанные соломкой кусочки сухого туристического пайка. Пожарский подошел ко мне, осторожно заглянул через плечо. «Ничего не понимаю", пробормотал он. "Полагаешь, дело в мясе?" Он был единственным, кто его ел. Задумчиво ответил я, рассматривая пакетик. И он был единственным, кто стал одержимым. На мануфактуре завелась нечисть, уточнила Марья. Я покачал головой. Не думаю, вернее, уверен, что нет. Вытащив одну из соломок, я с интересом повертел ее в руке и заметил, что снизу мясо было будто бы темнее, словно бы подкрашено чернилами. Я коснулся пятна, и наложенное на мясо заклинание откликнулось на зов Тёмного ведьмака. Перевернув пакет, я довольно улыбнулся. А вот и разгадка. Эта фраза заинтересовала не только Близнецов Пожарских, даже Шереметьево подошли ко мне и с интересом уставились на упаковку. У нижней склейки пайка виднелась едва заметная дырочка, как будто неаккуратный маленький надрез. И кто ты сделал? удивленно пробормотал Олег. Да ясно кто, хмур ответил Пожарский, обернулся к Лёнькам. Это не мы, мздырь, спасителем клянусь, поспешно произнес Рыжий. А кто? нахмурилась Марья. Вы всю еду отравили. это не они, подтвердил я. Селяне бы не решились, зная, что с нами пойдет сын старосты. Заклятие на мясо было наложено уже здесь. Скорее всего, суворов отвели глаза и испортили еду. Или? Я обернулся к Проньке, который с бледным лицом стоял рядом с Леньками. Но мы ж парень подменил, уточнил Олег. Я покачал головой. Он шел последним, и у него был рюкзак с едой. Кто-то мог отвести парню глаза, вытащить одну или несколько упаковок с пайком, осторожно вскрыть их и наложить заклятие. Леньки переглянулись. Такого раньше не было, мастер Ведьмак, произнес Щербатый, почесал в затылке. С туристами все нормально было. Раньше ведьмаки в Лукоморье не заходили, ответил я, выбросил пакет в кусты и поманил сына старосты. Тащи сюда рюкзак. Парень с опаской подошел ко мне, поставил передо мной мешок. Я развязал шнурки, и поднял торбу и вытряхнул содержимое в траву. Указал на разноцветные упаковке сухих пайков. Нужно внимательно все проверить. И все вскрытые, надорванные или проколтые пакеты лучше оставить здесь. «А что делать с Сергеем?" спросил Шереметьев. Он покосился на Суворова, который с бледным лицом лежал в траве без движения. "Кто-то должен отнести его в деревню", спокойно ответил я. Ведьмаки переглянулись. Ну, в принципе, я могу. вызвался пожарский. Подниму его и вихрем дотащу до селения. Только кто хочет вернуться в деревню? спросил я у проводников. Два леньки, рыжие и щербатый, вызвались быстрее остальных и шагнули в мою сторону. Помогите пожарским отнести его в деревню и вызовите лекаря, чтобы он его осмотрел, строго сказал я. Зачем нам идти вдвоем?» — удивился Иван. Проводники отнесут, я помогу. Затем, что по дороге вам может встретиться какая-нибудь тварь, пояснил я, и в одиночку ты можешь с ней не справиться. "Я?" переспросил его. "Не справлюсь? Мы и в Лукоморье, брат", мягко произнес я. "В этом лесу водятся существа, которые куда страшнее упырей. — "Миша прав", согласилась Алина. "Здесь может быть опасно даже для ведьмака". И в этот момент Суворов захрипел и резко сел на земле, прервав нашу беседу осмотрел собравшихся соловёлыми глазами, слабо прохрипел, что случилось? Ну вот, живой, усмехнулся Иван, и тащить не придется. — Как ты? обеспокоенно уточнила Алина, присев рядом с ничего не понимающим парнем. Нормально, неуверенно ответил я. Вроде. Почему я мокрый и весь в грязи? Ты буянил, просто ответил пожарский. Пришлось тебя слегка остудить. Олег протянул Суворову руку, помогая подняться на ноги. "Идти сможешь?" поинтересовался он. Сергей кивнул, поднимаясь с грязной земли. Иван же обернулся ко мне. "Ну вот, проблема решена. А то мне уж показалось, что ты хотел присвоить весь подвиг себе." Он хитро прищурился. "Я ведь прав, брат. Ты хотел одолеть чудище в одиночку само собой." кивнул я, и близнецы пожарские рассмеялись но продукты все равно придется внимательно проверить, сказал я.